Несмотря на благосклонный приём, который им оказывали, и на лесную молву, поднявшуюся вокруг их имени, Внелла заговорил француз. Англия стала ему надоедать. Его латинский темперамент, рождённый солнечными странами, начинал тяготиться туманом Великобритании, её серым небом, её закопчёнными домами, воздухом, насыщенным угольной пылью, которая пачкает и решительно всё Так что можно с первого же взгляда отличить серебряную монету, пролежавшую некоторое время, пусть даже в коллекции нумизмата, в этой печальной и мрачной стране угля. Он устал от всего английского, от отопления, от кухни, от напитков, от воскресных дней, от мужчины и женщин. В добавок к Неллу, хоть и не чувствовал себя больным, всё же стал покашливать. И этот легкий кашель, не вызывавший, впрочем, никаких опасений, пробуждал у Джани тревожное воспоминание. Воспоминание о том, что мать их умерла от чахотки. С первого взгляда Нелла не был похож на Степаниду, и тем не менее он казался вылитым ее портретом. В телосложении младшего сына было много общего с нею, и сквозь мужественность юноши проступало что-то напоминавшее женственность его матери. Черта имежи лица Нело совсем не был похож на неё. У него была белая кожа, умные чёрные глаза, цветущий маленький рот, белокурые как пенька усы, нежное, улыбчивое и чуть насмешливое выражение лица. И всё же, странное дело, он напоминал мать то утончённостью какой-нибудь черты, то контуром, то каким-то особенным взглядом. улыбкой, презрительной гримасой, словом тысячи пустыков, в которых иногда, при известных поворотах головы, при определённом освещении, Степанидо возрождалась в сыне даже полнее, чем если бы он был точным её повторением. И теперь в долгие часы, которые братья проводили в поездах среди товарищей, говорящих на другом языке, под влиянием воспоминаний навеянных томительной бесконечностью пути, Джанни порою всматривался в Нелла, чтобы на несколько мгновений вызвать иллюзию, будто он вновь обретает, вновь видит свою мать. Однажды, когда вся трупа Ньюсома ехала из Дорчестера в Нью-Кастль, Джанни сидел в вагоне против Нелла, а тот спал с полуоткрытым ртом, запрокинув голову и время от времени покашливал во сне. Наступал вечер. И в спускавшихся сумерках глазные впадины Нелла наполнялись тенями. Тени окутывали его исхудавшее лицо. В ноздри, в отверстие рта вливалась ночь. И тут Джани, взглянувшему на брата, почудилось, будто мгновенное видение голова их матери, лежащая на подушке в маринготе. Джани порывисто разбудил Нелла. Ты болен? Да нет, молвил Нелла, зябко поеживаясь. Да нет же. Правы ты, Болин. Послушай, братец, а ведь мне действительно не везёт. Почти 2 года я потратил зря на подтягивания на одних кистях рук. Бредди, учителю гимнастики в Нью-Йорке, никогда не удавалось сделать больше 7 подъёмов. Я же сам, знаешь, делаю их 9. Но я не представляю себе твою роль в этом номере. То же самое и в трюке, когда висишь в воздухе с распростёртыми руками, который удаётся только кубинцам. И вот в последнее время мне казалось, что я наконец изобрёл одну штуку, настоящую штуку. Но в последнюю минуту, вот поди ж ты, то, чего я добивался, уже стало казаться мне невозможным, невыполнимым. Ты сейчас поймёшь. Мне так хотелось бы внести в номера, которые мы исполняем теперь, какой-нибудь трюк. На этот раз уж настоящий, из ряда вон выходящий трюк. Хорошо бы, правда, появиться с таким номером в парижском цирке. А почему бы не подождать? Почему? Да потому что ты скучаешь, потому что ты кашляешь. А я не желаю, чтобы ты кашлял. Да, мы скоро удерём отсюда. Наш дебют там, ничего не поделаешь, будет не столь блистательным, но в один прекрасный день, и чёрт возьми, настанет же когда-нибудь этот день, мы нагоним упущенное. Дай мне ещё месяц-полтора срока. Вот всё, что я у тебя прошу.